Автомат. Москвою кто-то бродит, накрутит номер мой, послушает и бросит отбой. Чего вам? Рифмкило. Автографа в альбом. Алло, отбой. Кого-то повело в естественный отбор. Алло, отбой. А может Ангел в кабеле, пришедший за душой, мы не коммуникабельны. Отбой. А может, это совесть, потерянная мной и позабыла голос. Отбой. Стоишь у метро конечной с открытой головой и в дийске, как в колечке, замёрзнул пальчик твой. А за окошком мелочью стучит толпа отчаянная, как очередь в примерочную колечек обручальных. Ты дунешь в трубку дальнюю, и мой воротничок от твоего дыхания забьётся как флажок. Порвалась связь планеты. А укать устаю вопросы. Без ответов ответы в пустоту свело свело свело с тобой с тобой с тобой алло алло алло отбой отбой отбой